Глава седьмая. Через гору. «Два дня — это максимум», — негромко сказал Дан Ананду, прежде чем подняться к пещере вслед за остальными. Первыми туда поднялись Лури и Катя. За ними Ирвин. Опасения, что крупный парень застрянет в небольшой дыре, к счастью, не оправдались. Несмотря на свои габариты, парень довольно легко поднялся по веревке до пещеры и протиснулся внутрь. После чего наверх подняли все их снаряжение и оружие. Почему так долго? Деловито уточнил низкорослый командир сборного отряда. Если все сложится нормально, то до вечера должны успеть, пояснил Дан. Но кто знает, как пойдет, поэтому закладываем два дня. Но уже завтра утру лагерь должен быть свернут. Какие наши действия, если вы не вернетесь к вечеру? Деловито уточнил гном. «Ждать еще день?» — Дан задумался. Они уже обсуждали возможность отправить им радиостанцию, но Лури заявил, что через толщу горы сигнал не пробьется, так что от этой идеи отказались. «В любом случае, либо я, либо Лури вернемся, чтобы сообщить о наших дальнейших планах», — решил Дан. «Если нас не будет, значит, что-то случилось. Тогда действуйте по обстановке». Анант молча кивнул и отошел в сторону. Взявшись за веревку, Дан ловко вскарабкался по склону и присоединился к остальным. Лури уже распределил вещи между всеми. Самый большой баул со взрывчаткой и дополнительным боекомплектом достался Ирвину, как самому сильному из них. Остальным досталось нести только оружие и кое-какие припасы. Прежде чем отправиться через гору, Лури привязал к камню тонкую шелковую ниточку, которой предстояло стать путеводной нитью. Катушку он отдал Дану, как замыкающему. Сам же стал сразу за Катей, которой предстояло их вести. — Держи, — протянул он девушке светодиодный фонарик. Еще прошлой ночью показал, как его использовать, чем снова удивил ее. Мощный луч фонаря хорошо освещал и светил довольно далеко. — И много у тебя еще таких сюрпризов? — разглядывая тогда фонарик, спросила девушка. — Это что, артефакт? я тоже такой хочу». «Извини, у меня таких только два», — ответил Лури. «Берег как раз для такого случая». Вот теперь один из фонариков он передал ей. Второй хотел передать Дану, но тот отказался, сказал, что он и так неплохо видит в темноте и не нуждается в дополнительном свете. Поэтому второй фонарик отдали Ирвину». Передвигаться по такой естественного происхождения пещере было сомнительным удовольствием. Местами приходилось протискиваться между сузившимися стенками, где-то приходилось вообще ползти, а где-то лезть под самый потолок. Несколько раз они оказывались на развилке, но Катя уверенно вела их вперед, успевая предупреждать об ожидающих их трудностях. Тяжелее всех в этом походе приходилось Ирвину, не только из-за тяжелой ноши, но и из-за его габаритов. Поэтому даже сотня метров были для парня сродни испытанию на выносливость. Но он стойко терпел и не жаловался, и на предложение вернуться мотал головой, упрямо настаивая, что он справится. Но постоянно поглядывающий на него Лурия примерно через час пути по пещере все же объявлял привал, чтобы дать парню перевести дух». Присел прямо на камень, достал фляжку, сделал из нее глоток и протянул Кате. «Как твой названный отец вообще нашел эту пещеру?» — спросил он. «Не знаю», — ответила Катя в свою очередь, отдавая флягу Дану. «Я никогда его об этом не спрашивала. Но он по жизни был еще тем авантюристом. Все мечтал найти древний город с несметными сокровищами». «Но это нормально. Мечтать не вредно. Вредно не мечтать», — пробормотал Дури. «Кстати», — глянул на Дана и вспомнил, — «я тут несколько дней назад, Шири перемолвился кое о чем». Дан подсел поближе, протянул Ирвину флягу с водой, который, как и все, сделал только один лоток. На побратимый драконьер глянул с явным интересом. «И что тебе сказала младшая?» — спросил он. Особого пиетета он перед младшей из семейства драконов не испытывал. В конце концов, не ей они были обязаны возникновением своего клана. «Это насчет Дейсов и тех странностей, что вас в них беспокоят», — пояснил Лури и передал суть того разговора. «Вот как», — задумался Дан, — из усмешки глянул на парня. «Я все забываю, что ты у нас особо приближенный к младшей». — Мог бы и раньше ее спросить, — укорил он друга. — Я ее спрашивал, вот только ответила она не сразу, — усмехнулся в ответ Лури, решив не упоминать о ее забывчивости. — Ладно, двинули дальше, и первым встал на ноги. — Подожди, — остановил его Дан. — Нитка кончается. Есть еще? Двинулись дальше, как только драконьер привязал к нитке новую катушку. Шли все в том же порядке. — первая указывая направление Катя, сразу за ней Лури, держась в шаге за спиной, ну, Адан замыкал их группу. «Ничего не чуешь?» — оглянулся на Дана Лури. Он имел в виду нечеловеческое чутье драконьера, который в некоторых случаях мог на большом расстоянии чувствовать родную кровь. Тот промолчал, только отрицательно качнул головой. «Их путь легче не стал» все так же приходилось много лазить и ползать, но уже где-то минут через сорок Катя, оглянувшись, сказала, что они почти у цели, осталось только бездну миновать. Что за бездна, стало понятно уже через минуту. Действительно бездна. Провал, уходящий глубоко вниз. С одного края до другого метра три. При этом перебраться на ту сторону можно только по правому краю, где был небольшой уступ, Всего сантиметров двадцать пять, но все-таки перейти можно. Когда Катя посветила фонариком на всю мощность вниз, то дна луч света так и не коснулся. Но на противоположной стороне луч фонаря выхватил небольшой выступ на глубине трех метров, около полуметра в ширину. «Падать туда будет не очень высоко и больно», пробормотал Лури, скидывая с плеч рюкзак. Оттуда он достал еще один моток веревки и, размотав, передал один конец Ирвину. А другим концом обмотался сам. «Ладно, я пошел» и вступил на край провала. По стеночке, по стеночке он осторожно миновал опасное место и, оказавшись на той стороне, крикнул. «Давайте, кто следующий, я подстрахую». Следующей была Катя. Девушка легко, почти играючи миновала опасное место, и тоже оказалась по другую сторону. Настала очередь Тирвина. Парень был спокоен и уверенно преодолел почти все расстояние. Вот только на последнем шаге чуть неудачно поставил на край ногу, и она соскользнула в пропасть. Но парень успел ухватиться за выступ и удержался. Да еще Лури подстраховал за веревку, выдергивая парня на себя. Но от неожиданности тот обронил фонарик, который улетел вниз». «Ты нормально?» — спросил его Лури, помогая подняться. «Фонарик», — виновато произнес Ирвин. «Прости». «Черт с ним», — отмахнулся парень. «Главное, ты не пострадал». «К тому же», — Лури глянул вниз, — улетел он недалеко. И действительно фонарик светил себе лежа на выступе, что остался под ними. И, судя по всему, падение ему совершенно не повредило. Можно было спуститься и достать его, но тут Катя сказала. Мы почти у цели. Осталось пройти совсем немного, около ста метров. На обратном пути достанем, принял окончательное решение Лури, когда Дан уже был на этой стороне. Вот только, как оказалось, Кате было еще что сказать им. Там довольно узкий лаз, и пробраться там будет сложно, особенно ему с его габаритами. Девушка с сомнением глянула на Ирвина. «Хорошо». После недолгого размышления Лури скинул свою ношу. «Ирвин, присмотришь за вещами, подождешь нас здесь». Из рюкзака он достал и собрал разобранный на составляющие вал и приладил на место прицел. «Веди», рассовывая патроны по карманам и выпрямляясь, велел он девушке. «Оставив все лишние вещи под присмотром Ирвина, Трое направились в указанном Кате направлении. Как она и предупреждала, в одном месте им пришлось буквально протискиваться сквозь небольшую дыру. И точно, вряд ли верный оруженосец Лури смог бы здесь пролезть. К Тому же Дану пришлось как следует выдохнуть, чтобы не застрять. Но вот они у цели. Небольшая дыра вывела на поверхность всего в какой-то паре сотен метров от крепости. «Ну что скажешь?» — оглянулся на Дана Лури, разглядывая стену в прицел винтовки. «Не, не чувствую нашей крови!» После длительного молчания отрицательно качнул головой драконьер. И в его голосе слышались нотки облегчения. «В принципе, на пределе дальности я могу поснимать всю верхнюю охрану», — прикинул Лури. «Он не то чтобы хотел это сделать, а просто рассуждал вслух» о имеющейся возможности. — А смысл? — спросил его Дан, тоже разглядывая верхнюю часть стены. — Проникнуть на территорию крепости будет не так уж легко. — Да, — согласился с ним побратим, — пластида нужно поболее, чем у меня с собой. — Если бы дело было только в этом, мы не знаем внутренней архитектуры крепости и что нас там ждет, — заметил Дан, серьезно отнесшийся к словам Лури. «Да и стена отсюда видна не вся, поэтому уничтожение наблюдателей с этой стороны ничего нам не дает, только можем засветить это место. И потом, что тебе даст уничтожение внешних наблюдателей на одном участке стены?» «Не попробуешь, не узнаешь», — проворчал Лури, отходя назад и давая данную возможность без помех разглядывать неприступные на первый взгляд стены крепости. Через какое-то время они снова поменялись, и теперь уже смуглолиться и внимательно через прицел изучал стену. Позже так, на всякий случай, они сравнят и обобщат свои наблюдения. «Охрана на стене меняется каждые полчаса», — заметил Лури где-то через час. «Кроме наблюдателей не было ни одного постороннего человека. Ты уверен, что там нет никого из нашего клана?» — оглянулся он на драконьера. «Я не чую крови даже полукровок», — заверил его Дан. «Это меня и беспокоит», — признался Лури. «Учитывая, что в этом месте держали драконьеров, не верю, что никто из магов не закачал в себя драгоценной кровушки». «Единственный полукровка, которого я чувствую, стоит рядом со мной», — проворчал Дан. «Успокой уже свою паранойю. Нету там никого. А это еще кто пожаловал?» К крепости подъехала группа всадников, из общей массы которых двое выделялись пышным одеянием. Видать, большие начальники, наблюдая, как засуетилась охрана крепости, заметил Лори. Створки ворот приоткрылись ровно настолько, чтобы через них могли проехать строго по одному. И вот уже прибывшие скрылись из виду. Интересно, кто это был? Но вопрос землянина так и остался без ответа. Еще где-то через полчаса Лури закончил фиксировать в блокноте свои наблюдения. «Уходим?» — глянул он на побратима Лури. «Думаю, да. Здесь нам больше делать нечего», — согласился с ним Дан. «В отличие от друга он не делал никаких записей, полностью доверяя собственной памяти. По сути, ничего нового с прошлого раза я здесь не увидел. Знаешь...» «Может, стоит попросить барона Флорентина выделить пару наемных убийц?» Неожиданно предложила Катя, уже знающая, кто скрывается под личиной доброжелательного горожанина. «У этих ребят особый взгляд на определенные вещи». «Она права», — поддержал ее Лури. «Я тоже об этом думал, только...» — он пожал плечами. «Окончательное решение за тобой. Посмотрим». Дан не стал сразу отказываться, но допускаю и такое. Вы оба правы. Наемные убийцы, возможно, заметят то, что не замечаем мы. Подумаю, но пока, честно говоря, не хочется увеличивать число посвященных в наши дела», — признался он. Минут через двадцать они уже были рядом со входом в бездну, там, где оставили Ирвина, который уже начал проявлять некоторое беспокойство. Как оказалось, парень просто так тут не сидел. Он уже подготовил и закрепил конец веревки, готовый спуститься вниз за фонариком. Банальную технику безопасности. Не лезть в одиночку, а дождаться остальных, не рисковать без необходимости. Лури вдолбил в него прочно. «Все еще горит», — заглянул вниз бывший наемник. «Я готов спуститься», — решительно заявил здоровяк. «Отставить. Я сам спущусь», — остановил его Лури. «Но это моя вина», — уперся Иржман. «Не в этом дело. У меня быстрее получится», — проверяя веревку, — возразил ему смуглолицый. «Твое желание похвально, но береги силы на обратный путь». Вниз по веревке Лури соскользнул буквально за секунду, замедлив спуск только в самом конце. Вообще у него это получалось довольно ловко, хотя специально его никто так спускаться не учил. «Мать моя женщина!» — услышали спутники его пораженный голос из бездны. «Что там?» — глянул вниз Дан. Его друг уже подобрал фонарик и светил им куда-то в стену, в то место, откуда начинался уступ. «Ребята, вам это надо видеть!» — поднял взгляд наверх Лури. «Там какой-то проход, и, судя по всему, он сделан людьми». «Сейчас спущусь!» — сразу же заявил Дан, берясь за веревку что, не говори, в ловкости, он не уступал и, возможно, даже превосходил своего названного брата. Если тому потребовалось на спуск чуть больше секунды, то Дан затратил и того меньше. И уже внизу... Забавно, пробормотал Дан, и вместе с Лури исчез из виду Кати Ирвина. Внизу, очевидно, была пещера или хотя бы углубленная ниша. Да что вы там нашли? разозлилась на обоих Катя. Из их восклицаний ей было ничего непонятно. лица снова появился на уступе и махнул им рукой. «Ирвин, спускай наши вещи!» «Понял?» На первый к ним, не дожидаясь приглашения, спустилась Катя. И, отпустив веревку, она тоже воскликнула. «Ух ты! Там действительно была пещера. Даже не пещера, а рукотворный тоннель». Правда, уже через десяток метров весь проход перегораживали двухстворчатые ворота. Одна половинка была чуть приоткрыта, оставалась щель, сантиметров пять. И если заглянуть в нее, можно было заметить, что тоннель с легким уклоном вниз градусов на пятнадцать тянулся и дальше. «Интересно, кто это мог сделать?» «Мне тоже интересно», — пробормотал Лури и глянул на побратима. «Дан, какие мысли?» «Да есть одна», — драконьер задумчиво кивнул, разглядывая врата. «Уже несколько тысячелетий в этих краях никто не живет, но раньше здесь был город, и для его защиты была возведена крепость, которая сейчас называется Гнездом Шершня. Возможно, этот тоннель связан с крепостью, либо с городом, что должен был быть за крепостью». Вот только, насколько мне известно, город должен быть погребен под грудой камней. Надо проверить, что это за тоннель и куда он ведет. Лури вернулся, чтобы принять спускаемые Ирвином вещи. Вопрос только в том, как открыть эти ворота. Они уже пробовали с Даном надавить на створку, но безрезультатно. Из рюкзака, что таскал на своей спине Ирвин, Лури достал бутылку с маслом. «А ее зачем с собой носишь?» — удивленно глянул на него Дан. Предусмотрительность друга порой поражала. «Как зачем?» — в ответ удивился парень. «Оружие смазывать зачем еще?» Две нижние петли залил легко, а вот с теми, что выше, пришлось повозиться. Но ну и с этой проблемой он справился. Петли, на первый взгляд, и не выглядели даже особо ржавыми. Просто воротами бог знает, сколько времени никто не пользовался. Дав маслу пропитать петли, Лури еще раз их смазал и снова подождал некоторое время. «Ну что, попробуем?» — спросил он, когда, по его мнению, дверные петли достаточно пропитались. На створку они налегли вчетвером. Пару секунд казалось, что ничего не получится, но вот створка дернулась, издала сильный скрип и стронулась с места. Щель увеличилась уже на пару десятков сантиметров. Но вот створка снова встала, правда, снова дернувшись, приоткрылась достаточно для того, чтобы даже Ирвин смог протиснуться. Лори проник за ворота и осветил коридор. Туннель, как и было видно сквозь узкую щель, тянулся дальше, с некоторым уклоном вниз. Да еще метров через сорок сузился до одного метра, так что пройти по нему можно было только по одному. Но идти дальше землянин не спешил. «Надо бы предупредить наших, что мы задерживаемся», — оглянулся назад парень. «Надо бы», — согласился Дан. «Думаю, будет лучше, если это сделаю я», — решил он. «Меня не ждите, я вас нагоню. Только не забывайте помечать маршрут. И не делайте глупостей. Это уже персональное предупреждение непосредственно Лури». А тот сделал вид, что не понял намека. «Не переживай, я посмотрю, чтобы все было нормально», — заверил Дана по-братим. «Я вообще-то тебя имел в виду», — на всякий случай уточнил драконьер. «Ну, я так и понял», — с не менее серьезным видом ответил ему с «В общем, ты меня услышал», — предупредил Дан. «Ну ладно, не станем терять время», — сразу же заявил Лури, беря вал на изготовку и первым вступил в тоннель. «Прогуляемся, посмотрим, что это за место такое». Землянин и не пытался скрыть нетерпение. «Тан, кажется, просил не делать глупостей», — напомнила ему Катя. «Так я и не делаю», — искренне изумился Лури. Конечно, бывшая разбойница шагнула за ним. И тоже было крайне интересно посмотреть, куда ведет этот тоннель. Ну а Ирвин просто двинулся следом, перекинув калашников себе на грудь и положив одну руку на цевьё. Честно, Лури и не думал рисковать. Он решил, что если возникнет хоть малейший намек на опасность, он вернется, либо остановится и будет ждать Дана. Поэтому он шел, осторожно освещая путь перед собой и внимательно осматривая полы стены. Но тоннель не вызывал в нем чувства опасности. В распиаренные множеством фильмов ловушки он не особо верил, да и откуда им здесь взяться. Единственное, что он мог ожидать Это разветвление тоннеля. В этом случае он бы тоже остановил их движение и стал бы ждать Дана. Но проход вел только прямо, продолжая сохранять небольшой уклон к низу. Только пройдя с 500 метров, он остановился, высветив лучом фонаря еще одни ворота прямо в стене тоннеля. Хотя какие это ворота? Скорее, большая дверь, 2,5 с метра на полтора. Потратив где-то минут 10 на исследование... Он пришел к выводу, что без грубой силы эту дверь ни за что не открыть. Мало того, что, судя по всему, она открывалась на себя, так еще и закрыта с той стороны. Оставив дверь в покое, они пошли дальше. Идти по ровному тоннелю — это не пробираться сквозь естественного происхождения пещеру. Поэтому уже через полчаса такого пути они достигли конечной точки — Больше никаких ответвлений они не встретили, и когда луч уперся в стену, остановились. Тупик — первая мысль, что посетила голову Лури. Но казалось, со стеной что-то не так. И только вблизи он понял, что его смущало. Стен было несколько, а вернее, три. Самая ближняя загораживала всю правую половину прохода, оставляя свободной левую часть. Сразу за ней в полуметре слева направо шла другая стена и тоже закрывала проход до половины, поэтому издали казалось, что стена в том месте целая. Третья стенка, как и первая, начиналась справа и тоже закрывала только половину прохода. А вот уже за ней тоннель заканчивался, и там светило дневное солнце. Фонарик Лури погасил сразу, как понял, что они куда-то выбрались. Если изнутри стены были ровными, и в них просматривалась каменная кладка, то снаружи кто-то постарался придать им натуральный вид, неотличимый от остальной скальной породы. Подождав, пока глаза после темноты привыкнут к дневному свету, Лурь осторожно выглянул за стену, огляделся и снова отступил. «Что там?» — в нетерпении спросила Катя, но попыток вылезти вперед делать не стало. Во-первых, между стенками было очень узко, так что за раз мог пройти только один человек. Во-вторых, она все же была опытной девочкой, да и Лури для нее был непревзойденным авторитетом. Вы будете смеяться, но там, похоже, действительно когда-то был город, о котором упомянул наш умный приятель. Вернее, там сейчас то, что от него осталось, в любом случае то, что там когда-то было... Нехило так засыпало камнепадом, и он полностью погребен. Лури покачал головой. «Даже представить не могу, как это могло случиться. И сейчас наши имперские друзья усиленно пытаются его откопать. Надо признать, у них это получается. По крайней мере, одну улицу им удалось расчистить почти полностью. Основные работы ведутся вокруг здания в центре». Хотя и с ним, судя по тому, что я вижу, они уже закончили. Кстати, о крепости. Ее задняя стена не менее внушительна, чем та, которую мы уже видели. Только ворота в ней открыты настежь. Но это и не удивительно. Вряд ли они отсюда ожидают какой-либо угрозы. На этом Лури уступил свое место Кате. А пока она, по его примеру, выглядывала из-за стены, сел в углу, отсоединив прицел от автомата, И задумался об увиденном. Что-то его смущало. Даже учитывая размеры долины и возможный размер города, как минимум в четыре раза меньше Драгоса, он реально не представлял себе, что за камнепад мог засыпать город выше крыш. Масштаб произошедшей когда-то трагедии можно было представить по единственной расчищенной имперцами улице, где все строения были в два-три этажа. Кстати, он, конечно, в этом деле не эксперт, но если бы, скажем, обрушилась одна из гор, тогда дома, наверное, были бы разрушены в одном направлении. Но потому что он увидел, у большинства строений были разрушены только верхние этажи, причем так, словно камни накрыли город подобно дождю. Но разве такое возможно? Слишком мало он знал об этом мире, чтобы делать однозначные выводы, Нужна, как говорится, дополнительная информация. Ну вот и Катя отползла назад и села напротив Лури, уступив место Ирвину, которому тоже было интересно. «Расскажи, что ты увидела», — попросил девушку парень. Бывшая разбойница удивленно глянула на него, но, видимо, догадавшись, чего он добивается, задумалась на секунду и рассказала. Поначалу ничего нового он от нее не услышал, но вот она, снова подумав, добавила. Судя по всему, их очень интересует здание в центре города. Наверное, это было очень важное место в городе. Оно в разы больше тех, что уже откопали. Верхние этажи разрушены, но нижний вроде бы не особо пострадал. И сейчас они его откапывают, вернее, уже откопали. «Почему ты так решила?» – заинтересовался Дури. «Работы перенесли на другой участок. Рабы начали откапывать другое здание». А от этого еще строительный инструмент не убрали. Значит, закончили только что. А вот охрану у здания они снимать не спешат. Значит, нашли что-то, что их заинтересовало. Для охраны оставшегося инструмента столько народу не надо. Да и расставлены они, чтобы ограничить доступ в то место. «Может быть», — согласился с ней Лури. И в этот момент они услышали голос Ирвина. «Из того здания вышли двое». Они отличаются от остальных. И отполз назад, уступая место командиру. Смуглолицей навел на раскопанное здание прицел, смотрелся в тех, кого заметил Ирвин. «Знакомые все лица. Это их мы видели въезжающими в крепость», — узнал он. «По-моему, они чем-то возбуждены. Неужто в тех руинах их что-то настолько заинтересовало?» Через минуту он уступил место Кате место и оптический прицел. «Классная штука», — оценила разбойница. «Хочу такую же. Губу закатай», — проворчал Лури, прислушиваясь к звукам шагов, доносящимся из глубины тоннеля. И хоть он ждал Дана, все же взял автомат на изготовку. Свои, еще издали заметив действия Лукашина, оповестил о своем прибытии «Драконьер». Оставалось только лишний раз поразиться тому, как он смог разглядеть их в этой темноте. «Ты как тот зайчик с батарейкой энерджайзер», — вздохнул по братьям. «Что, бегом бежал? Я тебя позже ожидал». На этот вопрос Дан отвечать не стал, подойдя к другу спросил. «Ну что у тебя здесь?» «Не хочешь сам взглянуть?» — уклонился Лури от прямого ответа. «Тебе должно понравиться. А после обсудим». Драконьер молча кивнул. «Действительно, прежде чем расспрашивать, лучше самому глянуть. А уже потом можно и сравнить наблюдения». Ирвин отполз назад, уступив данное место и передав прицел землянину. Драконьер отказываться от него не стал, а, улегшись на пузо, как и все, выглянул из-за стены, минут на десять замер в молчании, изучая мертвый город, и обратную сторону стены крепости». Наконец-то и он, насмотревшись, отполз назад и сел рядом с побратимом. Глянул на его ученика и предложил. «Не пора ли нам уже перекусить? Доставай, что там осталось!» «Сейчас», — крикнул Ирвин и полез в свой рюкзак. «Ты прав, зрелище действительно интересное». Дан вернулся к интересующей всех теме. «Теперь бы хотелось выслушать твое мнение», — опередил он Лури, — который уже собирался спросить о том же. Лури рассказал все, что увидел он сам, и другие. Единственное, о чем умолчал, о камне паде с неба. Сейчас это не главный вопрос. «Хочешь лишить имперцев их добычи?» — догадался его задумки Дан. «Вряд ли это нечто обычное. Сам говорил, что лучшие артефакты находят в таких городах, оставшихся от золотого времени», — напомнил ему Лури. «Ну, хорошо. Драконьер с ним в целом был согласен. Ему тоже очень хотелось отставить имперцев перцев с носом. Какой у тебя план?» «Надо ждать до ночи. В дневное время такое провернуть не то что безумие, сверх наглость. Если атаковать сейчас, то мы полностью раскроем себя, и это место. А мне бы этого не хотелось. Кто знает, может, нам придется сюда наведаться еще раз». — Но все же ты допускаешь и такую возможность, — усмехнулся Дан. — Напасть днем. Лури пожал плечами. — Мы не знаем, что там и насколько ценное. Не знаем, когда они начнут извлекать это из развалин. Мы вообще не знаем, а если там что-нибудь. Но, допустим, они нашли действительно нечто важное и ценное и вот-вот начнут извлекать. Тогда что? Лури глянул на Дана. У нас подавляющая огневая мощь, вряд ли они смогут что-то нам противопоставить. Расчищенный проход легко взорвать, пластида у меня хватит. Единственная проблема — это возможные стрелки на стенах. Но тут вал тебе в помощь. Правда, когда будем уходить, нужно будет взорвать и этот тоннель. Чего мне делать бы не хотелось». — Ты не берешь в расчет наличие магов в крепости, — заметил Дан. — Беру, — возразила Малури. — Но их эффективность сильно преувеличена. К таким, как ты, Юна, можно причислить только Дину, из тех, кого я встречал. И снова драконьер поморщился. Вот не нравилась ему упертая уверенность друга в том, что при наличии огнестрельного оружия можно справиться с любым магом. Но спорить с другом он тоже не стал, а сменил тему. «Думаешь, они об этом месте не знают?» «Ничто не указывает на то, что знают. В противном случае нас бы остановили еще на входе в ту пещеру. Скорее всего, они даже не догадываются об этом месте. Видел ту дверь в стене?» «Видел», — догадался, что имеет в виду его друг Дан. «Думаешь, она как-то связана с крепостью?» Есть такая мысль, но с уверенностью об этом можно судить, только проникнув за нее. Что будет сделать непросто? Может, не напрямую, но, думаю, между этим тоннелем и крепостью существует какая-то связь? «Пожалуй, в этом я с тобой соглашусь», — подумав, ответил ему Дан. «Но что это нам сейчас дает? Как это знание мы сможем использовать?» «В том-то и дело, что пока никак. Нам бы придумать, как попасть за ту дверь. И при этом не привлечь к себе внимания и не разрушить половину туннеля. Давай подумаем об этом в другой раз. А сейчас...» — Дан кивнул на Ирвина. — «Я чутка проголодался, а ты...»